Что получилось полная неразбериха, а вернее без толкотня. Все так разгорячились, что через каких-то полчаса высохли до и древний дрон тогда крикнул: Конец, бестолкотня! Запыхавшиеся, они окружили древнего дронта и на перебой стали кричать: Кто победитель? Победитель! На такой вопрос так сразу и не ответишь.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 Древний Дронт отнял перо от толба и показал им на Алису. «А да? А кому же еще?» И все подступили к ней в икрики. Давай -давай! Алиса растерялась. Она пошарила по карманам и обнаружила неожиданно коробочку леденцов. К счастью, в слезах они, вероятно, не размокают. Леденцов хватило всем-всем, тютелька в тютельку,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 И представляла себе такую же длинную, как хвост, историю. Ведь рассказ мыши вился в воображение Алисы хвостом. Тише, мыши, тот на крыше, шепот шорох, тот слышит. Тише, мыши, Это тот, кто таится, тут и ждет. Тот мурлычет, лапу лежит. Я не тот, не бойся, мыши. Я на крышу шишил вышел побе помечтать Не найти на свете мышки Чтобы верила в воришки А махнув